Он перезвонил трясущимися руками. «Света, что?» «Да не звони мне больше. Потеряли малого в аэропорту. Витька мне тут наговорил фигни всякой, что это тип похищения. А малой нашел бесплатную приставочную игру и завис. Пороть его некому. И не звони мне больше. Мейл есть. Пиши, если припечет». И связь закончилась. Крокодил посидел, сгорбившись, глядя на мокрые ботинки. Развилка, вилочка. В прежнем варианте будущего он и не думал никому звонить ночью, и Светка сама ему дозвонилась в истерике. А что он мог сделать, если бы пропал в аэропорту где-нибудь в Лондоне, в Мюнхене? В каком хоть городе? В прежнем варианте будущего он, вероятно, мучился всю жизнь, пил коньяк и закусывал анальгетиками. Потом дозвонился до Светки, и та, чихая, изляясь, сообщила бы, что мальчишку уже часа два как отыскали. В новом варианте будущего события почему-то сдвинулись на несколько часов. Почему-то Светка позвонила позже, а поскольку он набирал номер как попка всю ночь, Светка не смогла пробиться к нему на мобильный «Вилка». «Откуда? Почему? Ну и дурак этот ее новый, Витька. Похищение как же? В аэропорту, придурок!» Ботинки стояли на полу в двух овальных лужах. проходил, пошевелил пальцами ног. Ступни замерзли и почти потеряли чувствительность. На мягкой травке ра он отвык от холода. Но никакого ра не было. Это будущее, которое не сбылось. Еще одна вилка побольше. Он с трудом развязал заскорозовые шнурки, стянул ботинки и бросил посреди кухни, стянул мокрые носки, прошел в ванную, включил свет, перегорела лампочка, в зеркале был виден только темный силуэт. Вот и все. Он готов был бежать на край света, сражаться, добиваться, рисковать, доказывать, спасать. Засуетился папашка. Вот и все. На земле он не нужен ни единому живому существу. Welcome back. И уже через несколько месяцев, а может дней, он узнает, почему захотел мигрировать. Получит информацию, которую так и не мог выдать из бюро. А. Катастрофа. Б. Болезнь. В. Что-то третье. «Мы здесь по праву», – желчно сказал он себе. «Мы здесь по праву. Какие мы такое право?» Издалека в такт стук, крови в ушах, пришел сперва ритм, а потом мотив. «Это наше право. Мы здесь по праву. Жены рожают детей по праву. Учитель растит росток по праву. Мы здесь по праву». «Человек – свой хозяин. Человек не позволяет обманывать себя. Человек видит то, что есть, а не то, что хотелось бы. «Человек не позволяет обманывать себя», – сказал крокодил громче. «Человек – хозяин мира. Он берет ответственность». Он покачнулся и ухватился за край раковины, чтобы не упасть. Да ведь это лежит на поверхности. Что же ты, Андрей Строганов? Еще, когда Аира вводил тебя в курс дела накануне похода, ты должен был открыть рот и сказать, да ведь ясно, как Божий день. Мир ра был создан совершенным и одновременно жизнеспособным. Он должен развиваться и не развиваться, пребывать вне страха и оставаться свободным. Возможно, это входило в замысел Творца. А может, он не ломал себе голову над деталями, просто задал граничные условия. И вот, проросший материи, утонувшей в материи, идеальный мир запутался в противоречиях, разрешая их, пережил смерть раб. Лежащая в основе идея, как электрон, скакнула на новую орбиту, но осталась электроном, собой. «Не будь человеком, а будь больше, чем ты есть». Не живи вне страха, а знай, ради чего живешь. Не забудь о смерти, а преодолевай смерть. И кто или что несет эту идею жителям Ра? Проба, вот единственный стоящий смысл на Ра. естественный единственный стабилизатор. Но восемь стабилизаторов на спутников, когда-то спасшие этот мир, теперь убивают его. Пациент, давно отрастивший новые легкие, принудительно содержится на искусственной вентиляции. Человек, давно укрепивший ноги, прикован к инвалидному креслу. Да взорвите эти спутники, разорвите договор с бюро, отключите стабилизаторы, и вместо новой смерти, ра, придет новая жизнь. Он понял, что стоит посреди комнаты со штанами в руках. «Да, но почему раньше-то баланс на Ра не был нарушен, хотя стабилизаторы на орбитах с незапамятных времен, со времен рождения Ра?» «А в стабилизаторах ли дело?»